Двенадцатый пункт говорит о том, что куфр – неверие, не лицемерие, ширк – многобожие, бывает большим и маленьким. То есть куфр бывает большим и бывает маленьким. Ширк бывает большим, бывает маленьким. Не бывает большим, бывает маленьким. Доводом тому является хадис, который привел имам Махмад со слов Махмуда роды Лабида, о том, что пророк Аллаху, алейхи васалям, сказал сподвижникам, أخوف ما أخاف عليكم больше всего что боюсь я за вас маленький ширк фасуил анху он был спрошен что это значит маленький ширк сказал показуха, хасабуллах алейхи лихи Поэтому акидой ахль ас является то, что куфр бывает большим, бывает маленьким, факт лицемерие большим бывает, бывает большим, бывает маленьким. Точно так же как и ширк бывает большим, бывает маленьким. в контексте и Сунны Пророка саллаллаху алейхи вассаля. Тринадцатый пункт фикум и на нем из дозволения Всевышнего Аллаха спонтально закончим наш урок. А это правило, которое гласит о том, что запрещено обвинять того человека, который попал в куфр, в неверие на деле, на слове, или через убеждение, запрещено его обвинять в куфре до тех пор. пока не будет того фрушрут, то есть соответствие условиям антифольмалания, и не будет ничего, что препятствовало бы нам обвинить этого человека в неверии. Первое условие Бараклуфикум Айлем знание, и то, что противоречит этому условию, является джагли незнание, и джагли у нас является манья препятствием. А «ильм» является у нас знание, «ильм» – знание является шартом, условием. Доводом тому, баракулуфикум, что «ильм» – знание – является условием того, что запрещено человека обвинять в куфре, если он не знает слова Всевышнего Аллаха Субхану Атали. «Во ля инит таба'та ахуахум ба'дал лазиджа'ка минал «ильм, иннака изан ламинал золимим». И если ты последуешь за их страстями, после того, сказал, после того, как тебе пришло, после того, как тебе придет знание, тогда ты будешь одним из злотворящих, как сказали ученые, мафумуль мухалифа, доказательства от противного, если ты последуешь за их страстями до того, как до тебя дойдут знания, то ты не являешься злотворящим. Точно так же доводом являются слова Всевышнего Аллаха Субхана. И тот, кто будет противоречить посланнику после того, как ему стал явным прямой путь, после того, как ему стал явным прямой путь, и последует не по пути верующий. Мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся, и введем его в ад и сквер на его пристанище. Точно так же доводом Баракулуфикум является хадисы, в которых указывается на то, что знание является одним из условий такфира. Как пришло в хадисе, который привел имам Муслим, о том, что один человек из Египта, имя которого звали ибн Аббаса, однажды спросил Абдуллабну Аббаса о том, что выжимаете из винограда. И Абуллайбну Аббас рассказал ему о том, что однажды некий человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалам и, и подарил ему бутылку с вином. И после того, как оно уже было запрещено. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у него: Халялинталлаха харрамаха, ты говоришь, знаешь о том, что Аллах Субханталь запретил его, то есть вино? На что тот человек ответил, Нет, тогда. Тот, кто подарил Пророку саллаллаху алейхи ва саллям эту бутылочку, что-то шепотом сказал тому человеку, который стоял рядом с ним. После чего Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил у него, что ты ему сказал? Он: я приказал ему продать его, продать вино. То есть, если оно запретно, тогда мы его продадим. На что Пророк саллаллаху алейхи ва сказал: именно для ви Тот, кто запретил распивание его, запретил торговлю им. После этого он открыл. посуду и вылил все, что было в этой посуде. Барак Луфикум, аэлим знание. И то, что противоречит этому условию, является джагль незнание. И джагль у нас является манья препятствием. Аэлим является у нас знание. علм, знание является шартом условием. Доводом тому, Барак Луфикум, что аэлим знание является условием. того, что запрещено человека обвинять в куфре, если он не знает. Слова Всевышнего Аллаха Субхану Атали. وَلَا إِنِتَّ بَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ لَّذِي جَاكَ مِنَ И если ты последуешь за их страстями, после того, Всевышний сказал, بَعْدَ لَّذِي После того, как тебе пришло, после того, как тебе придет знание, إ тогда ты будешь одним из злотворящих. Как сказали учёные, Мафумуль Мухаллефа, доказательство да от противного, если ты последуешь за их страстями до того, как до тебя дойдут знания, тот не являешься злотворящим. Точно так же доводом являются слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُحِقَّ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"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 Имам муслим, о том, что один человек из Египта, имя, которое звали Абдурахман ибн Ваиля, однажды спросил Абдуллабну Аббаса о том, что выжимается из винограда. И Абулайбну Аббас рассказал ему о том, что однажды некий человек пришел к пророку вассалим, и подарил ему бутылку с вином И после того, как оно уже было запрещено. И пророк, саллаху алейхи вассалим, спросил у него: Халялим танналлаха ты говоришь знаешь о том, что Аллах Субханталь запретил его, то есть вино?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 торговлю им. После этого он открыл посуду и вылил все, что было в этой посуде. Ученые Баракулуфикум сказали, в этом хадисе указывается на то, что этот человек имел убеждение, что вино является халялем. А иметь убеждение, что вино является халялем, является куфром. Однако пророк алейхи вассалям, не обвинил его в куфре. Почему? Потому что этот человек не знал. Это бараклуфикум, что касается доводов из Корана и сунны Пророка саллаллаху алейхи ва Что может являться бараклуфикум причиной невежества? Первая причина невежества бараклуфикум может быть человек новый в исламе. Человек новый в исламе. Это является бараклуфикум оправданием. То есть если человек новый в исламе попадает куфр делать какой-то куфр по невежеству, всевышний Аллах смотрели, прощает ему. и с него нет спроса. Доводом того является хадис Аби -да -э он рассказал, который привел имам Термизи. Он рассказал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва когда вышел со своими сподвижниками в Хунайн, и они только недавно вошли в ислам, они проходили около дерева, которое называлось Зату Анват, и они попросили пророка саллаллаху алейхи ва сделать им такое же дерево Зату Анват. как у мушриков в Татуанвад, потому что они видели, что мушрики вешали свое оружие, были рали от благословения с этого дерева. Вешали на него свое оружие и так далее и тому подобное. И они попросили пророка, салаллаху, чтобы он сделаем такое же дерево, как у этих мушриков. На что пророк, саллаллаху алейхи, им сказал Аллаху Акбар, Аллах видит. Вы сказали точно так же, как сказала племя Бану Исраиль, Муси, алейсалям, сделай нам такой же объект поклонения, как у них объект Поклонение. Он им сказал, поистине вы народ невежественный. И потом пророк, салаллаху, алейхи васалим, сказал, вы последуйте за тем, кто был до вас. И как сказали ученые, Луфикум, исходя из этого хадиса, что пророк, салаллаху, алейхи вассалям, оправдал их и не обвинил их в куфре. И не приказал им заново принять ислам. Почему? Потому что они были новыми людьми в религии ислам. Точно так же, Луфикум причина невежества может быть, что человек растет или живет в том обществе, которое далеко от ислама. далекое от ученых. самый простой пример этому является бывший советский Союз. Шейхулислями Ибн Тамий говорит, то есть посмотрите на слова Шейхулисля Ибн Тамий. Аллаху если его слова не соответствуют Советскому Союзу бывшему, тогда я не знаю, чему они соответствуют. Шейх Стам Тамий говорит, нас фиха И многие люди живут в местах Или же в те времена, когда ничем очень много исчезает из знаний пророчества. «Хатта ляяппа ман юбаллигу маба'ас Аллаху бихи Расуллаху китаби хикма» Что даже не остается никого, кто бы доносил до них, то есть до людей, что, с чем послал Всевышний Аллах Субханал посланника из книги и мудрости, то есть сунны. «Фаляяляму кафиран» би мабаз и человек не знает очень многого из того, чем Всевышний Аллах послал своего посланника, и никого рядом с ним нет, кто бы до него это доносил, «Подобно этому человеку не является кафиром, то есть если даже эти люди попадают в куфр, анна маннаша иман كان حديث العهد وكان حديث العهد بالإسلام فامكرين من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء и поэтому шейх у ислам говорит поэтому братья я да вас донашу брати сестры я до вас доношу, кто хочет принимайте слова шейха ислама а кто не хочет принимайте слова ваших друзей которые абсолютно невежественны в религии, которые абсолютно невежественны в религии, и, может быть, даже сами попадают в куфр, не зная того, что они совершают куфр, но зато с большим успехом обвиняет людей других в куфре. Шейх Ислам говорит, и поэтому, и то есть это не только мнение шейха Ислам Таймея, он говорит, единогласное мнение имамов, единогласное мнение имамов. Сошлось на том, что тот человек, который жил в далеком месте от ученых, Тот человек, который жил в далеком месте, баидатина наглилим, тот, кто жил в далекой пустыне от ученых, баракалауфикум, биллахи Алейкум. прошу вас мне указать, хоть ни одного ученого в бывшем Советском Союзе. Нет у Аллахи ни одного ученого в бывшем Советском Союзе. Если вы мне не верьте, вы не думаете, Баракалуфикум, что если некий человек учился год, два, три или пять, не учился, а находился, как я всегда побуждаю к этому, сейчас. мусульман на территории бывшего Советского Союза, чтобы они оставили термин «этот учился в Саудии», «этот учился в Египте», «этот учился там». Нет, скажите «находился». А кто учился или же не учился, Аллаху Субханату Львидни время покажет. Не говорите «учился», скажите «находился». Потому что Бараклауфикум, если не верите, приедьте сюда, приедьте в арабские страны, съездите в Саудию, съездите в Египет, в Сирию, в другие страны, посмотрите, чем занимаются студенты. Просто-напросто здесь находится и очень мало кто учится. И поэтому Бараклауфикум, когда подобные невежественные люди уезжают, возвращаются домой, это далеко не ученые, и это даже не требующий знаний от того, что человек пожил в какой-то стране арабской, он от этого ученым не становится. И даже фикум от тех находился в этих странах, допустим, в Саудовской Аравии, по идее, должен исходить, да, призыв к Таухиду, к Единобожию, а этого нет. Самый простой вам пример, Баракулуфикум, этот год. Хадж. Младший брат присутствовал на Хадже. Рассказывает о том, что он встретил земляков с Казахстана. И он сказал некоторым братьям, пожалуйста, лябару клуфикум. Здесь некоторые ваши студенты, бывшие, кто раньше учился в Медине и кто в данное время учится, как только нас встретили, чуть ли не не страпа с самолета. Нам начали говорить: здесь есть такие мадхалиты, здесь есть такой студент, он мадхалид, его берегите, с его сторонить и ничего. Никто нас не научил никак хач по Сунне делать, никто нас никто Таухиду не призывал, никто нас ни к чему не призвал. И самое удивительное, что те братья, про которых они говорили, мадхалиты, Мадхалиты сторонить. Очень хорошие братья оказались, очень нам понравились, и они нас очень многому научили из религии Всевышнего Аллаха спонтан. То есть, по идее, те, кто должен призывать к исламу, те, кто должен призывать к тархиду, мы в наше время видим, что они баракалуфикум. Весь Дава свой посвятили против тех, кто как раз таки призывает, призывает к таухиду, против тех, кто как раз призывает к сунне Пророка саллаллаху алейхи, против тех, кто как раз борется против ширка, называя их мадхалитами или чем-то подобным. Фанаслаллаха Аляфа Валафи. И поэтому шейх уль-ислам тайми говорит: "Вот для этого اتفق العلماء нано, من نشب باديه بعيده نهل и поэтому тот, кто жил в далекой пустыне или в далекой местности от учёных, ва кана حديث الاحد بالاسلام и был новым в исламе, فان قرش من هذه и отрицает что-то из положения ислама. А у нас баракаллаху фикум аль-малитва, разве не из положений ислама? Пост разве не из положений ислама? Закат, закят разве не из положений ислама?" А шейх Константин говорит Каречай менз этих и отрицают что-то из явных всем известных положений фа инна куфриги. этого человека нельзя дона обвинять в куфре хатта ярифа маджаби до тех пор пока до него не доведут довод. То, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхиссалям. каджафиль хадис», продолжает шейх Ислам Тайми, и поэтому пришло в хадисе, «Я те алябнаси заманун ла я рифу нафиги ссаляту, валя заката, валя сауман, валя хаджан». «Аллаху Акбар». Есть этот хадис, баракуллау фикунди про нас, тогда <Quiz> про кого он? Придет время, когда люди не будут знать, что такое молитва, не будут знать, что такое закат. Не буду знать, что такое пост, не буду знать, что такое хадж. Это слова пророка, саллаллаху алейхиссалям. «Илля шейхан кавир, кроме старого шейха, аджуз аль кавира и старой старухи якулюн будут говорить, на абаана вагум якулюна ла иляхи лаллах». Мы застали наших отцов, говорящими «ля иляхи лаллах». «Факил алихудзайфа бнульяман». То есть все, что они говорили «ля иляхла», и только потому, что застали на этом своих отцов. И Хозаиф яман передач Кадиса спросил его его ученик: Мату Ля гумля идаглалла. Разве им поможет это ля идаглалла, то есть если они ничего не будут делать, кроме как говорить ля идаглалла, факали тунди именно на спасет их от огня. Теперь я обращаюсь к тем братьям, которые нас обвиняют в том, что мы мурджииты, от того, что мы не называем мусульман на территории бывшего Советского Союза каферами. Наберитесь смелости. И обвините Яхузаев Абнуль-Яман. Это у великого сподвижника в том, что он тоже мурджиит. А если вы его не будете обвинять в том, что он мурджиит, тогда скажите, какая разница между нами и Яхузаев Абнуль-Яманом. Этот хадис Баарак Луфикум привел Ибн Маджа, также Хаким в книге Мустадрак. Этот хадис Сахих, и Хаким сказал, что он Сахих и соответствует условиям Муслиму. И согласился с ним Имам Захаби и шейх Альбани рахимуллах Аллах в сельсиле Сахиха. назвал этот хадис достоверным, точно так же, как назвал его достоверным в Сахи Джаме, Джами И поэтому ученые сказали, тот, кто живет в далеком месте и до него не дошел что-то из ислама, или же он отрицает что-то из далеко, в далеком месте от ученых и до него не дошел что-то из ислама, то есть он не делает что-то или даже отрицает что-то, этого человека не обвиняет в куфре. И точно так же в вопросе беда, как это пришло в книге Бахман Назай. Если человек живет... в обществе, где распространено беда и в которой нет уляма из аглы сунна салифии, и он живет и делает, как другие люди беда, Всевышний Аллах СубханаЛа Аллах оправдает этого человека бараклауфикум. И как мы тоже приводили слова шейху лислями и внотайми, о которых он сказал в книге Радду аль бакри второй том, семьсот тридцать первой страница, онахну на алям убиддарура на رسول الله лям яшра ли يَشْرَعَ لِلْأُمَّةِ هَنِيَادُ وَأَحَدٌ مِنَ الْمَبَادِ И мы знаем, то есть общеизвестно, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям не узаконился его в своей общине, чтобы они призывали кого-либо из мертвых, валя амбия, валя салхин, и не пророков, и не праведных, валя гайрахум» и не других. Ля биллявзальстигаса, валя бигайриха, ни словом истигаса, то есть о такой-то помоги мне, вала биллявзальстигаса, или о такой-то я прибегаю к тебе. Пророк Саллаху Сами узаконил так обращаться к мертвым. Каманна гунем точно так же, как он не узаконил своей общине делать суджу, то есть падать ниц перед мертвым, уаля гайримает и не перед верным, уаля рузалики тому подобное. Болна алему И мы знаем, что Пророк Саллах все это запретил у анна даликами на ширк, и что все это является ширком, альда вихарома Аллаха у Талива Расуле, который запретил Всевышний Аллах его посланник. У алякин лягали обатульджахлит ших лет назад говорит тогда, когда халифат есть. У алякин лягали обатульджахлит, однако из распространения невежества у акылья тель альмеби атари рисали фикатиля минальмута и отсутствие знания о том, с чем пришел пророк сауласам во многих в то время живущих людях лям юмкин такфиру гумбизалик. Мы не можем обвинить их в куфре из-за этого. «Хатта я табайяна лихум маджаби, расулль салалу ассалам мим До тех пор, пока мы им не расскажем о том, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи саллям, и о том, что противоречит тому, с чем пришел пророк салалу саллям. Шейх в об этом сказал книги книге аль аль-Бакри», 2 том, 731 страница. Баракулуфикум, не говорите потом в «Я вам, Луфикум, только слова улема привожу». Поэтому, если какие-то претензии, братья, то к шейху Ислам Тамии Воскресните в судный день и скажите Всевышнему Аллаху, вот шейх Ислам Ибн Таймия, мурджиитом оказался, вот Мухаммад абдул Мурджи мурджиит оказался, оказался. так фирмы не делали и так далее и тому подобное. Барак между нами и вами. Всевышний Аллах Субханна Таля. Он рассудит нас.